Правила игры. Внушительные способности неболомов, позволявшие им устраивать такое, почти приравнивались к божественному умению, для которого не требуется ни особый поток, ни спрэн. Но каким бы образом Орден не обрел этот талант, он был подлинным и признавался даже их противниками. Из слов Сияния. Глава 28, страница 3. «Прелестно, значит, сегодня меня охраняешь ты». Каладин повернулся, когда Адалин вышел из своей комнаты. Принц был, как всегда, в безупречном мундире. Пуговицы с монограммами, ботинки дороже некоторых домов, меч на поясе. Странный выбор для осколочника, но принц, видимо, носил его ради внешнего блеска. Его волосы лежали белокурые копные с редкими черными прядями. «Я не верю, девчонки», – сказал Каладин. Чужестранкам!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 «А, ну, конечно!» – парировал Каладин. «Я-то свое обменял давным-давно!» «И что же ты за него получил?» «Шрамы, князек!» – прозвучал негромкий ответ. Взгляд Адали наметнулся к выжженным клеймам на лбу капитанам, хотя они большей частью прятались под волосами. «Великолепно!» – чуть слышно пробормотал принц. «Просто великолепно! Я безумно счастлив, что ты идешь со мной!» В конце коридора они выбрались на дневной свет. Впрочем, было не слишком-то светло. Несколько дней шли дожди, и небо все еще застилали тучи. Они вышли в военный лагерь. «Где второй стражник?» – спросила Долин. «Обычно вас двое!» «Сегодня я один». Людей не хватало, поскольку Каладин должен был заботиться о безопасности королевской семьи. а Тефт опять забрал новых рекрутов на патрулирование. Ко всем остальным он приставил двух-трех человек, но решил, что за долином последит в одиночку. Их поджидала карета, в которую были запряжены две лошади злобного вида. Все кони выглядели злобно, с их всезнающими глазами и непредсказуемыми движениями. К несчастью, принц не мог прибыть в карете, которую тянули бычулы. Лакей открыл долину дверцу и тот забрался внутрь. Грум залез на запятки. Каладин собрался запрыгнуть на сиденье рядом с кучером и вдруг замер. «Ты!» – воскликнул он, ткнув пальцем в кучера. «Я!» – отозвал его вожжи королевский шут. Голубые глаза, черные волосы, черный мундир. С чего вдруг он управлял каретой? Он ведь не слуга, верно? Каладин опасливо забрался на свое место. И шут тряхнул вожами. «Вынуждая лошадей тронуться!»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 Вы ей тут, валиткари чуть ли не поклоняетесь. Решила, что все женские занятия заключаются в том, чтобы сидеть и развлекаться, а все мужские в том, чтобы искать кого-то, кто воткнет в тебя копье. Это кое о чем говорит, а? Наверное. Знаешь, я ведь изо всех сил пытаюсь предложить тебе увлекательную, умную, осмысленную тему для разговора. А ты не прилагаешь усилий для продолжения беседы. Это как играть музыку для глухого.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 «От тебя, мой друг, я хочу одного!» «Историю!» «Какую историю?» «Это уже решай сам!» Шут улыбнулся ему. «Надеюсь, она будет увлекательной. Если существует вещь, которую я не перевариваю, так это скука. Окажи любезность, не будь занудным. Иначе мне придется подкрасться и стукнуть тебя по затылку. Я же не глохну!» «Понятно же, что и с теми, кто не оглох, это будет безумно смешно».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 Буря, отец, серые небеса, и мерзкая погода заставляли удивляться. Зачем вообще он выбрался из постели? В конце концов карета достигла военного лагеря Сибариаля, который напоминал город еще сильнее, чем все остальные военные лагеря. Колодин изумился крепким доходным домам, рынкам и... «Фермеры!» – поразился капитан, когда они проехали мимо группы людей. Те шли к воротам с тростниками для ловли червей и ведрами крема.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 Благодаря колоннам и восхитительным стеклянным окнам он выглядел даже изящнее, чем дом градоправителя в поде. Шут попросил лакея на подъездной дорожке привезти нареченную Адарина. Принц выбрался из кареты, чтобы встретить ее. Расправил мундир, натер пуговицы на одном рукаве, глянул вверх на место кучера и вздрогнул. «Ты! Я!» Шут спрыгнул и изобразил замысловатый поклон. «Светлорд Холлин!"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 Она сбежала по ступеням в припрыжку, и не скользнула вниз, как сделали бы большинство светлоглазых дам. Восторженная дамочка, вот уж точно. Рассеянно подумал Каладин, держа вожжи, который он безотчетно подобрал, когда шут их бросил. Но все равно в Шаландавар ощущалось что-то неправильное. Что она прятала за бойким нравом и улыбчивостью?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 «А вот это может оказаться трудновато. Сдается мне, в этих краях есть только одна такая мысль. Никогда не ладили». «Да чего же ты чудной!» Принц залез в карету. Каладин со вздохом собрался и последовал за ними. «Планируешь ехать внутри?» Уточнил Шут, и его ухмылка сделалась шире. «Ага». Кэл хотел поизучать Веденку.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 Буря-свидетельница, до да чего же Светлоглазые утомительно, особенно когда увлечены ухаживанием друг за дружкой. Их беседа продолжалась, и Каладин считал абсолютно очевидным тот факт, что эта женщина отчаянно нуждается в отношениях с Адалином. Что ж, ничего удивительного. Светлоглазые всегда искали возможности продвинуться вперед или ударить соперников в спину, в зависимости от настроения. Его работа заключалась в том, чтобы разобраться, не в ли Шалан-Давар.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 Согласился Адалин. «Но ну, тут, клянусь, и маловато других развлечений. Ни концертов, ни выставок искусства, ни соревнований скульпторов». «Так вот, на что вы время тратите», – изумился Каладин. «Убереги всемогущие того дня, когда вам не удастся погодеть на соревнования скульпторов». «Есть зверинец», – тотчас же предложил Ашалан. «На внешнем рынке». «Зверинец?»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 Она покраснела в ответ на какие-то слова принца, потом рассмеялась. Адалин не очень-то нравился Каладину, но по крайней мере принц был честным. Он унаследовал отцовскую искренность и с Кэлом всегда был откровенным. Высокомерным и избалованным, но откровенным. С этой девицей все обстояло иначе. Ее поступки были просчитанными. Как она смеялась, как подбирала слова. Виденка хихикала и краснела, но ее глаза все время глядели проницательно, наблюдали. Прямо настоящий образчик той стороны культуры светлоглазых, от которой его тошнило. «Ты просто не в настроении», — признался он самому себе в глубине души. Такое случалось чаще в те дни, когда небо затягивало тучи. Но неужели им действительно нужно было вести себя так нарочито и тошнотворно весело?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 которые противостояли объединительной кампании короля Гавилара. Енев не пал в бою, он был убит на дуэли с Адиасом. Адалин кивнул и неторопливо поддался вперед. «Эти записи о событиях сделала сама светлость Ялай», — продолжила Шалан. «Свержение Инева было действием вдохновенной простоты. Мой супруг поговорил с Гавиларом о праве вызова и королевском даре. Древних традициях, о которых большинство светлоглазых слышали, но к настоящему моменту забыли»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 Вы предпочитаете игнорировать темноглазых». «Феерии, мощи и славы», — повторила Адалин. «Это такой модный способ говорить о турнирах. Они были в те времена популярны. Благодаря им великие князья, которых угораздило заключить друг с другом мир, могли похвалиться своей силой». «Нам нужно придумать, как Адалину вызвать Садиаса на дуэль или, по крайней мере, испортить ему репутацию», — объяснила Шалан.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 Ответ Садиаса был прост. «Нет мне другого дара, кроме трусливого сердца Енева на острие моего меча, Ваше Величество». «Не может быть!» – воскликнула Долин. «Хвастун Садиас так и сказал?» События, как и его слова, запечатлены в нескольких главных хрониках, подтвердила Шалан. После этого Садиас сразился с Еневом, убил его и позволил союзнику Аладару захватить власть в том княжестве.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 Они будут трепетать от восторга. Кроме того, победа над двумя противниками сразу. Этого уже достаточно для внимания, в котором мы нуждаемся. Каладин перевел взгляд Садалина на Шалан. Оба были очень серьезные. Вы правда считаете, что это сработает? Задумчиво спросил он. Да, сказала Шалан. Хотя, согласно этой традиции, Садия сможет назначить вместо себя защитника, так что... Возможно, Адалин не будет сражаться с ним лично. Но он все равно выиграет осколки Садиаса. Такой-то результат меня не очень-то удовлетворит, но все же сгодится. Победа над защитником Садиаса на дуэли подсечет ему ноги. Он утратит значительную долю авторитета. Но это же на самом деле ничего не будет значить, уточнил Кэл. Так, оба уставились на него. Это же просто дуэль, пояснил Каладин. Игра.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 Я и забыл о вещах вроде его победы над Яневом. «Что же изменилось?» Спросил Каладин. «Гавилар умер», – негромко ответил принц. Старый король был тем, кто удерживал отца и Садиса нацеленными в одном направлении. Он подался вперед, глядя на листы с заметками в руках шалан. Хотя явно не мог прочитать написанное. «Мы обязаны сделать так, чтобы все получилось. Надо набросить эту удавку на шею нашему угрю». «Блестящая идея! Спасибо!» Она покраснела, потом положила листы в конверты и протянула ему. «А дайте это тетушке. Здесь в деталях расписано то, что я нашла. Она и ваш отец лучше нас поймут, хорошая эта идея или нет». Адалин принял конверты и одновременно взял ее за руку. Оба замерли на миг, тая от чувств друг к другу. «Да». Каладин все больше и больше убеждался в том, что немедленной опасности от этой женщины ждать не следует. Если она и мошенница, то ей не нужна жизнь долина, Только его достоинство. Слишком поздно. Подумал Каладин, наблюдая за тем, как принц снова откинулся на спинку сиденья с глупой улыбкой на лице. После драки кулаками не машут. Вскоре карета достигла внешнего рынка, где они разменулись несколькими группами мужчин в холлинских синих мундирах.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 сказал Каладин, поворачиваясь. И еще раз прости меня за флейту. Шута на крыше кареты не было. Там сидел другой мужчина. Парень в коричневых штанах, белой рубахе и фуражке, которую он смущенно стянул с головы. Извиняюсь, сэр. У кучера был акцент незнакомый Каладину. Он мне хорошо заплатил, да. Сказал Тачнехонька, где меня стоят, надобно на было, чтобы мы местами поменялись.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 Мне нужно было запрыгнуть так, чтобы ничего не было слышно. А он убежал и на бегу хихикал, как ребенок, это да. Он просто любит дразнить людей. сказала Адалин, помогая Шалан выбраться из кареты. Не обращайте внимания. Новый кучер сутулился, как будто смутившись. Каладин его не узнал. Это не из обычных слуг принца. Обратно придется поехать наверху. Проследить за парнем. Шалан и Адалин направились к зверинцу. Каладин забрал свое копье, закрепленное в задней части кареты. Побежал за ними и в конце концов пристроился в нескольких шагах позади. Он слушал, как парочка смеется, и ему хотелось надавать обоим по шее. «Ого!» Раздался голос сил. «Каладин, ты должен обуздавать бури! Не носить их с собой, пряча под веками!» Он сердито уставился на нее, когда Спрен подлетела и начала плясать вокруг него ленточкой света. Парень положил копье на плечо и продолжил идти. «Что не так?» – спросила Сил, устраиваясь в воздухе перед ним. Куда бы Кэл не повернул голову, она тотчас же скользила в ту же сторону. Будто усевшись на невидимой полке, и девчачье платье ниже ее колен трепетало, превращаясь в туман. «Ничего», – тихонько ответил Каладин. «Просто я устал слушать этих двоих». Сил бросила взгляд через плечо на светлоглазых, что шли впереди. Адалин заплатил за себя и спутницу. Потом большим пальцем указал на Каладина и заплатил за него тоже. Напыщенный озерец в шляпе, со странными узорами и длинном сюртуке, замысловатого покроя взмахом руки, предложил им входить, указывая на многочисленные ряды клеток и объясняя, где какие животные. Шаланы и Адалин кажутся счастливыми», — сказала Сила. «Что тебе не нравится?» «Ничего». Буркнул Каладин. «При условии, что мне не нужно их слушать». Сил сморщила нос. «Дело не в них, а в тебе. Ты киснешь. Я это почти ощущаю на вкус». «Вкус?» Переспросил Каладин. «Ты же не ешь. Сомневаюсь, что у тебя есть чувство вкуса». «Это метафора, я могу его вообразить. А ты на вкус кислятина. И прекрати спорить, потому что я права». Она унеслась прочь и принялась уеваться возле шаланы Адалина, которые изучали первую клетку. «Шквальный спрен.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 Сама тварь походила на кусок плоти с двумя выпученными глазами и четырьмя длинными щупальцами. О-о! потрясенно протянула шалан, широко распахнув глаза. Она выглядела так, словно получила в подарок кучу драгоценностей, и не увидела перед собой слизистый кусок чего-то такого, что колладин мог бы обнаружить прилипшим к подошве ботинка. Это! сказала долин.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 Местные заявляют, будто это переродившийся мстительный дух убитого ребенка. О виде даже упоминания нет, ни намека на дух учености. «Шалан, это зверинец!» Адалин рассмеялся. «Его привезли в такую даль, чтобы развлекать солдат и маркетантов!» И действительно, зверинец был популярен. Пока девушка рисовала, Каладин занимался тем, что наблюдал за прохожими, следя, чтобы они держались подальше.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 Шалан и это захотела нарисовать, так что Каладину оставалось лишь бездельничать возле клетки, наблюдая за прохожими и слушая, как Адалин пытается острить, чтобы повеселить свою нареченную. Шутки были не очень смешными, но девушка все равно смеялась. «Бедняга», — сказала Сил, приземляясь на полклетки, разглядывая ее пленника-краба. «Что за жизнь?» «Безопасная». Каладин пожал плечами. «По крайней мере, ему не надо беспокоиться за хищников.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 как демонический камень. Что делала эта курица, когда начиналась буря? Сил приземлилась на плечо колладина. «Я солдат», – очень тихо повторил он. «Ты им был?» «И хочу снова стать». «Уверен?» «Большей частью». Он скрестил руки, положив копье на плечо. «Просто дело в том, что... Сил – это безумие. Умопомешательство». Время, когда я был мостовиком, кажется худшим в моей жизни. Мы перенесли смерть, гнет, унижение. Но я, похоже, никогда не чувствовал себя таким живым, как в те последние недели. По сравнению с тем, что они делали в четвертом мосту, жизнь обычного солдата, даже всеми уважаемого капитана гвардии великого князя, казалась обыденной, заурядной. Но парить на ветрах... да...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 Люди сами расступались перед наследником Долинара, как только осознавали, кто он такой. Принц прошел мимо, даже не взглянув в их сторону. Явно привыкший к такому почтению. Эта клетка отличалась от остальных. Расстояние между прутьями было меньше. Деревянные стены усиленные. Животное внутри как будто не заслуживало особого обращения. Несчастная тварь лежала перед какими-то камнями, закрыв глаза.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 Он вспомнил мертвого юношу на операционном столе. Кровь повсюду. Вспомнил страх и разочарование. А потом отчаяние. Я ожидал. Пробормотал Каладин, пытаясь разобраться в своих чувствах. Что он окажется больше. — Они плохо переносят неволю, — ответила Шалан. — Этот, похоже, давно уже бы впал в кристаллическую спячку, если бы мы позволили. Наверное, они его постоянно окатывают водой, чтобы смывать панцирь. Не жалко мне эту тварь! проговорил Адалин. Я видел, что они делают с людьми. Ну да. Негромко согласился Каладин. Шалан вытащила свои рисовальные принадлежности, но едва взялась за рисунок, люди подались прочь от клетки. Поначалу Каладин решил, что дело в самом чудище. Но зверь по-прежнему лежал, закрыв глаза.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 Амарам был высоким человеком. Долинар стоял рядом с ним, под охраной нескольких людей Каладина, которые удерживали зевак на безопасном расстоянии. «Слышал, что мой сын здесь!» Говорил Долинар, обращаясь к хорошо одетому владельцу зверинца. «Вы не должны платить, великий князь!» Воскликнул владелец изысканным акцентом, похожим на акцент Сигзела. «Ваше присутствие – великое благословение вестников для моей скромной коллекции! То же самое относится к вашему прославленному гостю!» Амарам на нем был странный плащ. Яркий, желто-зеленый. С черным глифом на спине. Клятва. Каладин не узнавал глиф по форме, хотя он выглядел знакомым. Двойной глаз. Понял он. Символ... «Это правда?» – спросил хозяин зверинца, изучающий, глядя на Амарама. «По лагерю ходят весьма интригующие слухи!» Долинар громко вздохнул. «Мы собирались объявить об этом сегодня на Перу. Но поскольку Амарам настаивал на ношении плаща, я полагаю, надо это подтвердить. По указанию короля я отдал приказ восстановить орден сияющих рыцарей. Пусть об этом говорят в лагерях!» Древние обеты снова звучат, и Светлор Тамарам, по моему предложению, дал их первым. Сияющие рыцари снова существуют, и он их возглавляет.